«Мэр». Анита впервые за долгое время чувствовала себя спокойно в доме. Отсутствие Кику словно бы развеяло темную и тяжелую ауру, и даже ночью Анита спала так безмятежно и сладко, как не случалось уже давно. Утром она встала в прекрасном настроении, позанималась в тренажерном зале, что делала регулярно для поддержания хорошей физической формы, а потом долго плавала в бассейне, чувствуя себя совершенно счастливой. Звонок следователя заставил Аниту насторожиться. Она, даже положив трубку, не могла понять, что именно в словах Каргополовой так её взволновало. Зачем ей снова встречаться с Кику? Говорить о театре? Да как бы не так. Не похожа эта Полина Дмитриевна на театралку. Типичная баба в погонах. И всё это творческое для неё «Тёмный лес». «Это же видно!» Сослалась на дочь, на ходу придумала. Но что ей на самом деле нужно от Кику? И где, кстати, ночевала эта артистка? У Людмилы, не иначе. Людмила была единственной подругой Кику, которую та приводила в дом. Они дружили с подросткового возраста, познакомились в танцевальной студии. Люся, так её все звали, была на два года моложе Кику, но оказалась необыкновенно способной, потому занималась в группе с девочками постарше. Нелюдимая Кику удивительно быстро сошла с симпатичной иллюзией, у которой всегда было хорошее настроение, улыбка не сходила с лица, она была хорошо воспитана, аккуратна, вежлива. Словом, даже у Аниты не вызывала отрицательных эмоций. Спустя какое-то время Аните начало казаться, что Люся была в их доме всегда. Они не потеряли связи, и когда Кику уехала в Японию, Люся иногда заезжала проведать Аниту и переброситься парой слов. Но откровенно говоря о том, где, с кем и как живет подруга падчерицы, Анита практически ничего не знала. Люся при всей своей внешней открытости не торопилась откровенничать и делиться рассказами о себе и своей жизни. Единственное, о чем Анита знала, было то, что раньше семья Людмилы жила в городе Спутнике, но потом переехала в Осинск. Мать устроилась на цементный завод. Но больше ничего Люся никогда не говорила. Даже в детстве держала рот на замке. А незадолго до самоубийства Александра Люся перестала бывать в их доме не пришла даже на похороны. После завтрака Анита решила все же позвонить Людмиле. Та долго не отвечала, и Анита уже собралась сбросить звонок, когда раздался голос Люси. «Да, Анита Геннадьевна, доброе утро». «Доброе утро, Люсенька. Тебе удобно разговаривать?» «Не очень. У вас что-то срочное?» «Нет. Хотела узнать, не у тебя ли Кику?» «Кику?» «Нет, мы давно не виделись. Что-то случилось?» В голосе Люси послышалось беспокойство. «Я надеюсь, что нет. Но ты ведь знаешь Кику. Она не ночевала дома». «Анита Геннадьевна, она взрослая женщина», — рассмеялась Люся. «Возможно, осталась у мужчины. Что здесь такого?» «А у нее появился мужчина? А почему нет?» «Да, действительно» пробормотала Анита, которой такая мысль почему-то даже в голову не приходила. «Извини, Люсенька, что потревожила». «Ничего, и не волнуйтесь, Кику наверняка скоро появится». Кику действительно появилось около двенадцати, странно бледная и взвинченная. Анита, пользуясь последними теплыми днями, сидела в шезлонге под рябиной и просматривала текст предстоящего выступления на цементном заводе, которая должно было состояться в понедельник. Патчерица почти пронеслась мимо, когда Анита окликнула ее. «Ты даже не поздороваешься?» Кику круто развернулась и процедила. «Доброго дня, матушка! Это все? Могу я уйти к себе?» «Где ты была? Это допрос?» «Допрос, похоже, тебе предстоит у следователя», — звонила Каргополова, — «Хочет с тобой встретиться!» «Ну вот ей я и отвечу, где была!» Ничуть не удивившись, отрезала Кику. «Теперь могу идти?» «Так все-таки, где ты была?» «У Люськи!» «Не ври!» — вырвалась у Аниты. «Не ври, ты не была у нее!» По лицу Кику пробежала тень удивления. «Да? Ну надо же!» «Ну вам, конечно, виднее!» Развернувшись на каблуке, она пошла в дом необычной своей семенящей походкой, размашистым шагом человека, который очень торопится. «Знать бы еще куда и зачем», — подумала Анита, провожая точенную фигурку падчерицы взглядом. Но вся легкость, которую она ощущала с утра, куда-то исчезла, словно в дом снова вернулась та наэлектризованная атмосфера, всякий раз сопровождавшая появление Кику. «Что она знает обо мне?» Грызя кончик карандаша, думала о глядя в текст речи и не видя ни строки. «Почему сказала, что может утопить, если захочет? Что она могла пронюхать, от кого узнать? Или это были просто пустые угрозы, чтобы посмотреть, как отреагирую? Но зачем ей это? Неужели я права?» и она снюхалась с кем-то из моих конкурентов. А что? Запросто. Кику как граната без чеки. Надо просто поймать момент и бросить в правильном направлении. А сейчас это значит в меня. Но как понять, кто именно её заинтересовал и чем? Деньгами? Вряд ли. Кику в них не нуждается настолько, чтобы... Хотя... Всё ведь зависит от суммы. Кто откажется от денег, особенно если работа предстоит по душе? Ей ведь нравится изводить меня, так почему не совместить приятное с полезным? Голова стала напоминать раздувающийся воздушный шар. Еще немного, пара порций воздуха, и его разорвет на цветные лоскутки. Анита отбросила листы с речью, взялась пальцами за виски и принялась массировать их по кругу. Так учил муж, чтобы снять головную боль и сбросить напряжение. «Мне надо быть осторожнее», — думала она, медленно совершая круговые движения пальцами. «Осторожнее, потому что теперь непонятно, кто кому друг, враг или союзник. Даже с Натаном не стоит быть до конца откровенной. Нет, он, конечно, мой человек. Но даже такие предают. Вообще никому нельзя верить». «А самое ужасное — я боюсь завтра ехать на завод». В этом она призналась себе внезапно, хотя ощущение преследовало ее с того самого выездного заседания. А Нити начала казаться, что всюду, где она теперь появится, станут возникать эти люди с плакатами, написанными кроваво-красной краской. Она будет видеть свою фамилию, читать эти «Долой и убирайся», а надо держать лицо и никак не реагировать. А как? Ну, как можно не реагировать? И журналисты, эти пираньи с микрофонами и камерами, готовые накинуться скопом и в секунду обглодать ее до костей, если только она не сможет сохранить спокойствие. Сейчас каждое слово, каждый жест, каждое выражение лица будет рассматриваться как сквозь лупу, и у нее нет права на ошибку, иначе выборы она проиграет. Анита собрала с дорожки разлетевшиеся листки с текстом завтрашней речи и вернулась в дом, поймав себя на том, что настороженно прислушивается к звукам наполовине кику. «Как будто я не имею такое же право на этот дом, как и она. Как будто я здесь приживалка. Саша, Саша, зачем ты сделал это? Но ведь ты же все понимал». Ты знал, что она ненавидит меня. С первого дня, как я появилась в твоей жизни, эта дрянь меня терпеть не может. А твой уход только обострил в ней эту ненависть. Она же меня считает виноватой в том, что ты... Как будто это я затянула ремень на твоей шее. Саша, но ведь это не так. Я не хотела, чтобы все так случилось. Никто не может желать такой смерти человеку, с которым прожил много лет. Аниту вдруг охватило отчаяние, она словно оглянулась назад и увидела свою жизнь. И ту, что была у нее до встречи с Александром, и ту, что была с ним, и даже ту, что есть сейчас, когда его не стало. И ни в одной из этих трех жизней Анита не была счастлива. Вот поэтому мне нужно уехать, надо изменить все, и тогда, может... Жизнь пойдет как-то иначе, пусть хоть ненадолго.